Глава 25 пятая А теперь, рассказывая, с чего это вдруг твой отец решил нас в Москву устроить? Избавиться от нас хочет, что ли? Плюхнулась напротив меня закухонный стол Астра, где я сидел с мрачным видом и пил чай. «По-хорошему надо было бы поесть, так как за весь день я практически ничего не ел, но у меня кусок в горло не лез. Я, скорее всего, после Нового года поеду в Москву учиться. Вот он и решил, что будет хорошо, если вы там присмотрите за мной». Пояснил я, не став уточнять, что, скорее всего, это я хочу и дальше за ними присматривать. «Ого!» Так ты все же решил простить его? С каким-то трудночитаемым выражением лица спросила она, наливая себе чай. Всем надо давать второй шанс, пожал плечами я. Да и рушить отношения со всей семьей из-за одного ее члена тоже как-то неправильно. «Ну и о будущем надо думать. Сама знаешь, что обычному школьнику без поддержки куда-то пробиться в этой жизни будет очень сложно. К тому же я по-прежнему не помню ничего о том, что было до амнезии, и могу делать выводы о нем только исходя из своего нынешнего опыта. Похоже, я был весьма своеобразной личностью раньше, и некоторые его шаги, предпринятые в воспитательных целях, я могу понять. Да, не со всеми из них я согласен, но понять могу». «Ладно, это все лирика», — устало вздохнул я, почти ложась на стол. «Честно говоря, до конца я и сам еще ни в чем не уверен, но решение принято. Поеду с братьями в Москву. Вы со мной?» «Если не хотите, можете и здесь остаться. Скажу отцу, чтобы обратно все отыграл». «Нет уж», — проворчала Астра, — «я тебя там одного не оставлю. С тобой, конечно». К тому же это шанс для нас с Никой чего-то добиться. Нам же вообще-то было запрещено не то что жить, но даже просто посещать столицу и еще ряд городов. Так что на самом деле мы даже благодарны вам. Удивительно, как твой отец смог этого добиться. Но ну и насчет семьи ты прав. Всегда надо давать второй шанс близким людям. «А почему вам это запретили?» Решил я сменить тему, уйдя от своих непростых семейных отношений. Да и правда, интересно было. «Все же Астра с Никой хоть и весьма своеобразные девушки, но на каких-то маньячек не похожи». «Да там долгая история», — отмахнулась она. «Ошибки молодости, ну и перешли дорогу кое-кому очень влиятельному. Но извини, я пока не готова говорить на эту тему. Слишком она для меня болезненная». «Ну тогда пошли спать». Не стал настаивать я. «Поздно уже, а завтра меня опять школа ждет». «Куда пойдем?» Нерешительно спросила меня Катя, когда мы встретились с ней, где и договаривались на перекрестке двух больших улиц. Он как раз находился где-то в середине пути между нашими с ними домами. Нет, я, конечно, предлагал зайти за ней, но она почему-то отказалась. «А куда бы ты сама хотела?» Переложил я ответственность на ее хрупкие плечи. В конце концов, это она была инициатором свидания, вот и пусть и решает, а лично мне было пофигу, куда идти. Я бы вообще никуда не ходил, но обещал же, а обещания надо выполнять, даже если их из вас чуть ли не насильно вырвали. Я уже и забыл почти о нем с этими последними событиями, но она сама вчера про него напомнила. «Ну?» — протянула она. «Я вообще погулять хотела». Но что-то как-то погода не очень сегодня. Да, с погодой нам не повезло. И не то, чтобы прям было так уж холодно, где-то минус 10, что для начала декабря в этих местах все еще даже вполне ничего. Но вот ветер был довольно сильный и обжигающе холодный. Продувал чуть ли не насквозь даже меня. Хотя я отнюдь не был мерзляком, да и оделся соответствующей погоде. Теплые джинсы, и кофта с воротником, длинное черное пальто, а на шею еще и шарф повязал, не давая сквозняку ни шанса добраться до моего тела. Головной убор я надевать не стал, а вот на ноги обул уже зимние ботинки. «Да, оделась ты, конечно, не по погоде». Окинул я взглядом уже пританцовывающую на месте девушку. Коротенькое красное пальто вряд ли могло защитить от ветра, а из-под него виднелась юбка до колен и стройные ножки то ли в колготках, то ли чулках. лестного цвета на голове кокетливый берет не прикрывающий ушей уже порозовевших от холода на ногах легкие туфельки которые вряд ли согреют ее на прогулке очень похоже что она сразу нацелилась на отдых под крышей но мне зачем-то про прогулку сказала я не знала что тут такой холодный ветер Попыталась жалобно оправдаться она. «Погоду посмотрела, вроде минус десять всего, а когда на улицу вышла, возвращаться уже поздно было. Опоздала бы тогда, а я этого не люблю». «Да и ты мог не дождаться и уйти». «Да уж дождался бы», — проворчал я. «Ну да ладно. Тогда предлагаю дойти до ближайшего торгового центра, сходить там в кино на какой-нибудь сеанс, а потом в кафе посидеть. Как тебе такая программа действий?» «Супер!» Подняла она вверх большой палец и тут же спрятала руку обратно в карман зябко-ежесь. «Тогда пошли!» — кивнул я ей на загоревшийся зеленым светом светофор и пошел вперед. «Ну что, как тебе фильм?» «Поинтересовался я у нее, когда мы зашли в небольшую кафешку в этом же торговом центре, где и смотрели кино, и заказали себе по чашке кофе с десертами. Я предложил ей что-нибудь посущественнее себе заказать, но она почему-то отказалась. То ли стесняется, то ли за фигурой следит, видимо. У меня же всю эту неделю аппетита толком и не было». как и настроение. Нет-нет, да доносились до меня слухи о многочисленных жертвах прошлого прорыва. В новостях о них почти ничего не говорилось, но то один одноклассник делился подробностями, которые узнал либо от друга своего знакомого, либо от родителей, которые тоже от кого-то там узнали, то другой. Если верить этим слухам, то погибших было чуть ли не несколько тысяч. Причем разумом-то я понимал, что это всего лишь слухи, в которых очень часто любят преувеличивать. Но все равно мне было очень не по себе, когда я думал, что во всех этих смертях, пусть и косвенно, но виноват я. Я мучился по ночам от бессонницы, раз за разом вспоминая недавние события и... пытаясь придумать способ, как можно было бы избежать столь масштабных разрушений, и засыпал уже под утро, из-за чего потом целый день ходил разбитым и мрачным, что не способствовало ни аппетиту, ни хорошему настроению. «Мне понравился», — просто ответила она и придвинула к себе чашку кофе, которую только что принес официант. «А вот тебе, судя по всему, не очень. Ты половину фильма проспал, если не больше». Мило нахмурилась она. «Прости», — пожал я плечами. «Я предупреждал, что не фанат подобных мелодрам. К тому же меня всю неделю бессонница мучила, вот и результат. Но я честно пытался бороться со сном, вот только, к сожалению, проиграл в этой неравной битве». Виновато улыбнулся я. «Но ты хотя бы выспался?» — улыбнулась она в ответ, аккуратно размешивая сахар. «Ты знаешь...» Прислушался я к себе, с удивлением отмечая, что ощутимо взбодрился, хотя проспал всего час где-то. «На удивление, да, чувствую себя намного лучше». «Вот и отлично, значит, уже не зря сходили», — удовлетворенно кивнула она. «Но с тебя еще одно свидание», — махнула тут она в мою сторону ложечкой. «Это ты почти все проспал. Но в следующий раз пойдем на тот фильм, который ты выберешь. Так будет честно. После Нового года сразу несколько хороших фильмов выходит. «Можно будет сходить в праздники. Я ничего не обещаю, но если у меня будет такая возможность, обязательно сходим». Обтекаемо ответил я, не собираясь пока рассказывать, что после Нового года, возможно, вообще уеду из этого города. Официальной информации по этому поводу нам пока так и не довели, так что пока было рано делиться с кем-то подобными планами. Не то чтобы мне запретили это делать, но я и сам понимал, что лучше помолчать, пока нет конкретики. Ведь даже когда придет амнистия, еще далеко не факт, что отец не передумает и не решит, «Оставить меня здесь. Ну и зачем тогда раньше времени расстраивать девушку?» «А, ну да. Ты же клановый, а вам, я слышала, сложнее распоряжаться своим личным временем. Тогда буду надеяться, что у тебя найдется там хоть немного свободного времени на меня». Грустно улыбнулась она. «Я тоже на это надеюсь», — улыбнулся в ответ, мысленно поражаясь. «Как же быстро некоторые девушки готовы отнести тебя чуть ли не к своей собственности. Мы до недавнего времени даже знакомы не были, не знаем ничего друг о друге. Один раз сходили на свидание, и она уже готова какие-то планы строить. Удивительное создание». «А ты сама ни в какой род не входишь?» — поинтересовался я. «Нет». Беспечно пожала она плечами. «У нас есть свой бизнес, но к родовым мы не относимся». Дедушка одно время пытался свой род создать, но так и не смог добиться разрешения. Теперь об этом отец мечтает, связи нужные ищет. Вот только чтобы род создать, нужно разрешение самого императора, а я сильно сомневаюсь, что отсюда у него что-нибудь получится. Это в Москве нужно знакомство заводить, но отец даже слышать не хочет ничего о том, что нужно туда перебираться. «Одно время я очень обижалась на него за это. Я же с самого детства мечтала там жить». «У меня мама оттуда родом, она столько о ней рассказывала. Но в последнее время я даже рада, что мы не переехали туда». Лукаво улыбнулась она мне. Я промолчал, сделав вид, что не понял ее намек. Странно, в последнее время буквально все указывает мне на Москву, как будто сама судьба намекает мне о том, что меня ждет скоро. Уже третий человек... если не считать отца, говорит о ней. А ведь это еще без учета разговора с Астрой, у которой, оказывается, есть какая-то темная история, как-то связанная со столицей. Не удивлюсь, если скоро еще какой-нибудь знак получу о скором переезде. «А твои родители?» Катя не договорила, так как у меня вдруг завибрировал виртуум, а на экране я увидел надпись «Отец». Я виновато улыбнулся девушке и ответил на вызов. «Сын, ты где?» – донесся взволнованный голос отца. «А, впрочем, неважно. Приезжай скорее к нам. Пришли новости из Москвы о том, что мы ждали все эти последние дни. Прямо сейчас я собираю совет Рода, и ты должен на нем быть». «Так, я вижу, все собрались», — окинул нас взглядом отец, войдя в кабинет быстрым шагом, где за большим овальным столом не было ни одного свободного места, кроме его. Все молча смотрели на отца, напряжение, висевшее в воздухе, прямо физически давило на плечи. «Ну что, господа, время нашего безделья прошло. Пора возвращаться на большую политическую арену», — хищно улыбнулся глава рода. Да, как мы и ожидали, мы получили неполноценную амнистию рода, но даже так можно работать. И мы получили даже больше, чем ожидали. Нашим детям возвращают все наши активы. Император провозгласил, что дети не должны отвечать за грехи отцов и в ряде случаев заслуживают прощения. И в качестве первого такого рода, в котором дети получают амнистию, выбран именно наш. Им вернут наш особняк и другое недвижимое имущество в Москве, снимут арест со счетов. Но есть один нюанс, обвел отец всех присутствующих странным взглядом. Император выдвинул условие, что все возвращаемые им активы будут записаны на официального наследника рода, а его он выберет сам из числа моих сыновей, которые должны будут прибыть на императорский рождественский бал. Интерлюдия «Господин генерал, разрешите?» Уже совсем поздней ночью заглянул помощник в дверь своего начальника, который в этот раз засиделся на рабочем месте как никогда поздно, а потому и ему пришлось продолжать находиться в приемной и ждать, когда босс решит, наконец, свалить отсюда. «Да, заходи, ведь что там у тебя?» Генерал потер сонные глаза и отодвинул в сторону стопку бумаг. Глянул на часы, поморщился и встал, разминая спину. «Есть новости по кукловоду Голема», — произнес помощник, подходя ближе. «Одиннадцатая со своей командой осмотрели место прорыва». и обнаружили следы иномирной сущности. Они уже почти успели раствориться, но все же мы успели провести исследование и поймать след, который привел на железнодорожный вокзал, где и затерялся. Мы сразу же взяли в работу все поезда, которые в тот день вечером уходили от нас, и обнаружили знакомые следы в 366-м поезде, который следует до Москвы. Саму сущность найти не удалось, но не исключена вероятность того, что гость скоро окажется в столице. Час от часу не легче. Генерал аж вздрогнул от того, догадываясь, какая последует реакция от его начальства, когда То узнает, что где-то рядом с императором вскоре может оказаться и намерец с неизвестными им возможностями. Так. Потер он нервно виски. Свяжись с нашими коллегами из седьмого управления. Пусть встречают поезд в Москве, когда тот прибудет на вокзал. Обрисуй им ситуацию, они в части магических возможностей нас опережают. Может, у них выйдет его вычислить. Ну, а я позвоню руководству в Москве. Ох, чую, как бы они меня на пенсию не отправили раньше времени с такими новостями.